Вы присоединились к объединению. 173 копии меня стояли лицом ко мне, ожидая приказов. 173 игрока решилось на то, чтобы объединить свои сознания в единое целое, чтобы создать камень света. Я был гениальным начертателем, скульптором, кожевником, плотником, стекольщиком. Я был всеми и одновременно оставался собой, не опускаясь вглубь других сознаний. Начинай, произнес я Сварт. Нужна основа. Мы делаем камень света. Необходимо что-то светлое и миниатюрное, чтобы концентрировать на этом наши ремесло. У меня есть. Я Кимрат, травник. Нет ничего светлее, чем сущность солнца. Тогда его нужно улучшить, я Сварт. Я дам усиление. Я добавлю света. Я добавлю силы. Я стали. Чем хорошо объединение, так это тем, что игроки, словно на уровне интуиции, чувствовали, кто и что должен делать в следующий момент. Сущность солнца была недостаточно светлой. Смотрите, какая-то темная линия! От творимого нами шедевра потянулась дымка, которая из легкой и невидимой постепенно превратилась в густую и темную, словно дым от горящей покрышки. «Насть, запускай жрецов!» «Вокруг нас должна быть освещенная земля!» Как только дым от нашего камня начал застилать все вокруг, я подключил жрецов. «Понеслась!» — ответила девушка, и в этот же момент дым остановился, словно попал в невидимую, но одновременно с этим непроходимую сферу. Получилось удивительное солнце, яркий и одновременно с этим источающий черный дым центр. Далее шел сам дым, становящийся все плотнее и плотнее. И над всем этим находилась сфера, формируемая жрецами. «Дим, нас атакуют какие-то темные сущности!» Внезапно появилось тревожное сообщение от Насти. «Атака идет по всему периметру! Словно весь лес сошел с ума и старается прервать процесс!» «Пускай палы держат! Жрецам не отвлекаться ни на секунду!» «Я добавлю запах моря! Я вставлю императорский хрусталь!» «Дим, мы очутились в сфере! Примерно тысяча игроков свалило! Им стало страшно! Нет, уже две тысячи «Ничего не выходит», — заключил я Свард, добавив очередной кусок в камень. «Мы ошиблись с основой!» Словно ожидая этих слов, наше ядро взорвалось, разметав дым, словно чернило по всему объединению. Объединение разорвалось, выбросив нас в основной игровой мир. И я успел увидеть сферу, о которой говорила Настя, прежде чем исчезла и она. Темная, давящая, посылающая молнии и ветра в сторону наших паладинов, принимающих удар на щиты. Поработать всем пришлось хорошо. Но главное не это. Главное то, что первая попытка прошла неудачно. Мы выбрали не то основание для камня. «Рейд! Перерыв 10 минут!» написал я в чат, усаживаясь на землю. Нужно хорошенько подумать. Итак, мы взяли за основу самое светлое, что только было в наших руках — сущность Солнца. Однако этого оказалось недостаточно. Как только мы начали творить непонятные вещи, пошел темный дым, который жрецы заключили в сферу. Но тут же началась атака. «Насть, кто на вас нападал?» Смотри. Мне тут же скинули видео, на котором было запечатлено, как из земли поднимались темные сущности и устремлялись в сторону рейда. Зайцы, волки, лисы. Все, кто когда-то бегал по этому лесу, но потом умер, сейчас восстали из небытия и устремились на нас. Одновременно с этим с небес летели птицы, которые подгоняли молнии и ветра. Паладины шатались, держали друг друга, но стояли. К сожалению, стояли не все. Тысяча игроков открыла порталы и покинула рейд. Аналогичная ситуация и со жрецами. Когда образовалась темная сфера, часть игроков чего-то испугалась и убежала. «Махан!» Мне позвонил по амулету Растяпа. «Волки остановлены и заморожены. Что делать дальше? Кстати, страшные они ужас. Так и хочется их взять и огнем по ним пройтись. Столько злобы, ненависти и жажды смерти давно не видел». Меня словно молния прошибла. Вот оно. Вот то, что делал безумный Карлеорий в своих экспериментах. Он концентрировал ненависть. Именно для этого ему было необходимо так много жертв. Одна человеческая душа не способна дать нужную концентрацию ненависти. Причем, как и десяток их. Ведь люди даже на самом краю гибели на что-то надеются. Если же мы возьмем за основу серую смерть и всю ее ненависть? Элуна. Я понял, почему она спускалась с небес. Она заключала в камень света концентрированную ненависть. Именно поэтому он концентрат божественного света. Потому что этот концентрат ограждает другой концентрат. Именно из-за этого нет двух одинаковых камней света. Каждый раз уровень ненависти и злобы разный. Итак, народ, сейчас начнется сущее светопреставление. Палы, на вас будет не просто оборона. Сейчас к нам сбегутся со всего леса самые злые создания. Просто так вам не устоять. Используйте свои светлые способности. Жрецы, мне нужно благословение, которое не должно прерваться, даже если здесь рванет Армагеддон и вас начнет разносить на куски. Народ, кто не желает напрягаться, лучше сразу уходите. Кидать других в процессе нельзя. Сейчас от каждого будет зависеть, получится у нас или нет. Свард, собирай. Растяпа, тащите сюда волков. Позвонил я по амулету разбойнику, после чего Свард забрал меня в объединение. Что надумал? Свард, мы же в твоем конструкторе сидим, да? Тут стая волков рядом с нами. Материализуй их. Ого, я Керона. «Они же насквозь темные!» Бедные животные. Я Ластрикс. Извините, но так я не могу. Их нужно очистить». «Постой. Давай тьму заключим в клетку». «Я Зарлатан». «Клетку нужно усилить». «Я сварт. «Убирайте тьму. Я восстановлю шкуру». «Я Рик». «Давайте тьму, что в клетку посадим. Накажем. Предлагаю ее усилить». а затем разорвать. «Дим, на нас опять нападают. Первый раз, по всей видимости, были дети. Сейчас пришли взрослые». «Тьма отделена от волков. Это невозможно. Она живая. Держите ее!» «Не пройдет». Я повесил на клетку чары. «Нет, она просачивается!» «Настя, запускай жрецов!» «Остановилась!» Сварт, пробуйте уменьшить клетку. Нужно вогнать тьму в точку». «Я понял. Делаю клетку меньше». Вместо Ясварда ответил я Зарлатан. «Дим, я перехожу на помощь. Это нереально. На нас нападает сама тьма». «Народ, клетка должна быть еще меньше». «Меньше никак. Ограничение материала». «Настя, пускай жрецы усилят напор. Нужно еще немного. Самую каплю». «Дима, скорее. У нас уже половина на перерождение ушла. Жрецы падают с нулем бодрости». Мы превратили тьму практически в точку, однако и луна не появлялась. Как по мне, концентрация ненависти была уже на таком уровне, что по твердости тьма походила на камень, чем на дым или туман. Камень. Танзанит, турмалин, аметист, изумруд, аквамарин, сапфир, опал разлетелись в пыль, когда я попробовал объединить каждый из них с концентрированной тьмой. Начинала душить жаба. однако я не останавливался. В подземелье с Скруджа мной были получены пачки практически всех возможных драгоценных камней, поэтому выделить по одному экземпляру не страшно. Рубин. «Палов больше нет!» — успела мелькнуть мысль настарии, когда мир замер. «Здравствуй, шаман. Элуна была столь же божественно прекрасна, как обычно, поэтому я отвел глаза в сторону. Остальные 173 меня уставились на богиню как на явление Бога, что по сути было совершенной правдой. Богиня снизошла до своих чат. Элуна, ответил я, ощущая, как мое сознание наполняется любовью к богине, или не мое, а сознание других ремесленников, находящихся со мной в объединении. Я уже сообщила верховной жрице о вашем успехе и той последовательности действий. что приводит к созданию камня. Не беспокой сейчас мою дочь. Ближайшие несколько недель она будет занята. Как только у нее получится создать камень по твоему алгоритму, Елизавета сама с тобой свяжется. «Прости, богиня, но не я один делал камень!» — кивнул я головой в сторону кровавого рубина в форме сердца, переливающегося непонятными цветами. «Если бы не ремесленники, ничего бы не получилось». «Если бы не паладины, то...» «Вклад каждого будет оценен мной лично», — прервала меня Элуна. «Я сейчас разговариваю со всеми, не только с тобой. Но основная часть меня находится как раз возле тебя. Ты по-прежнему боишься посмотреть на меня?» «Ты не изменилась», — пожал я плечами, только сейчас заметив, что каждый игрок, добавленный в объединение, шевелит губами. По всей видимости, отвечает своей копией богини. Поэтому у меня нет желания травмировать себя. Посуди сама, если я возжелаю богиню, это же будет кощунством. Кто знает, шаман, кто знает, загадочно произнесла Элуна. Даже не знаю, чем тебя отблагодарить за разработку алгоритма. Выдать тебе уникальный предмет? Слишком просто. Навесить очередное усиление. «Слишком обыденно и не будет соответствовать тому, что ты сделал». «Шаман, ты заставил меня задуматься?» «Если богиня позволит, я знаю, чего хочу», — произнес я, удивившись собственной наглости. «Отправь меня к Ренаксу. Мне нужно узнать у него правду о прошлом драконов, повысить ранг, да и просто поговорить. Просить Корника я не хочу». Такое ощущение, что его Ренокс попросил не доставлять меня больше. Мне очень нужно узнать, почему он отправил моего дракошу на съедение тарантулом. «Ренокс не отправлял дракошу», — задумалась Элуна. «Дракоша появился намного позже». «Но...» «Я выполню твою просьбу, дракон», — прервала меня Элуна. «Ты прав. Ренокс боится встречи с тобой». Он знает, что ты разговаривал с Нашлазар и опасается, что ты не сможешь принять его прошлое. Признаюсь, оно было ужасным. Я приду за тобой через 24 часа. Сейчас же до скорой встречи. Уверена, она обязательно произойдет. Сценарий «Камень света» завершен. Империя Малабар получила возможность формирования этих предметов. Все игроки, принявшие участие в мероприятии, получили награду в зависимости от степени участия. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики «Ремесло». Итого 13. Плюс 5 навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого 134. Ваша репутация с богиней Элуной достигла почтения. До превознесения 12 тысяч. Ваша репутация со жрицами богини Элуны достигла почтения. До превознесения — 12 тысяч. Камень света блокировал действия преобразователя, и гоблины-призраки покинули этот мир. Объединение сбросилось, и вокруг игроков начали появляться световые всплески. Элуна возродила всех, кто погиб и не вышел из игры, щедро навешав игрокам плюшек. Я смотрел на окружающих меня игроков, и не мог сдержать улыбки. Игроки радовались, как дети. Сегодня паладины и жрецы лично увидели ту, ради которой они сражаются и несут свет в массы. Что-то мягкое и мокрое притронулось к моей руке. Поэтому я обернулся и едва сдержал радостный крик. Рядом со мной стояла серая смерть со своей стаей. Целые и невредимые, какими я их помнил после вытаскивания стрел. Волчица смотрела мне прямо в глаза и виновато опустила уши. Чего только не было в этих глазах. Признание своей вины, попытка объясниться, просьба и мольба о помощи или о том, чтобы не бросал ее в этой местности. Мне хватило всего мгновения, чтобы принять решение. Поэтому я тут же достал амулет. «Вилтрос, организуй телепорт по координатам!» Я продиктовал свои текущие координаты, еще раз посмотрел в глаза Серой Смерти и дополнил. Я буду не один. Со мной прилетит моя стая. Цепочка заданий «Последняя надежда» завершена. Награда «Стая волков-наемников» 150 уровня. Стоимость найма — двухразовое питание стаи в день.